«Да, я-то хорошо знаю, что такое передавая. вспомнив о Талызине, подумал Сенцов. «И кем бы я ни пошел, командиром полка или начальником штаба, до конца войны еще натерплюсь страхов. И все-таки хочу ближе к делу. Раз тогда после госпиталя не взял белый билет, теперь хочу идти до конца». Он думал о том, о чем уже не раз думал на войне. Бывает и так. Хорошее делает человек хуже, а плохое лучше. Меня, во всяком случае, именно плохое сделало другим, чем я был до войны. Как я забуду ту переправу через Днепр, когда немцы рубили нас из автоматов сверху, с берега, по головам, как капусту сечкой. Или тот отбитый у немцев под Сталинградом лагерь наших военнопленных, где я нашел Бутусова. Он и теперь живой, и воюет. И уже после лагеря был разжалован в рядовые за то, что, командуя ротой, несмотря ни на какие приказы, немцев в плен не брал. И разжалован, и ранен, и недавно написал, что опять в строй вернулся, и опять ротой командует. И то же, как я, не хочет, чтобы без него война кончилась. Отчего я хочу на войне для самого себя? Как и все, хочу быть живым. А кроме этого, ничего особенного для себя не хочу. Ильин спросил, как бы Татьяна посмотрела на то, что я стремлюсь в полк, одобрила или нет. Вслух сказала бы «да». А что про себя подумала бы, не знаю. Какое она хочет быть, это одно, а насколько у нее на это хватит сил, это другое. Человек многого хочет от себя, но не на все из этого он способен. «Так со мной, так и с ней», — подумал он о Тане с новым приступом тревоги за нее. Водитель резко тормознул. Перед машиной, преграждая путь, стоял солдат с автоматом. Сзади него темнела перекладина шлагбаума. «Редко видимся», — были первые слова Артемьева, когда Сенцова привезли в избу, где квартировал командир дивизии. «В последний раз пять с лишним месяцев назад. Скоро шесть», — сказал Сенцов. «Тем более чаю», — Артемьев кивнул на стол. Там стояли термос и два стакана. Другого не предлагаю. Знаю, уже было. И чаю не буду. А я буду. Тянет, глядя на ночь. Иногда и среди ночи просыпаюсь, пью. Артемьев налил себе из термоса полстакана черного чая и завинтил крышку. Зачем меня вызывают, не знаешь? Представления не имею. Видимо, понадобился им. Сам ваш перевозчиков звонил. Закончил ли, не закончил у вас работу, а чтобы к шести ровно был там. Не закончил, в двух полках был. Это знаем. Ну и какие твои наблюдения, поделись. Артемьев привычно потянул к себе по столу блокнот и стал слушать Сенцова. Но заметок делать почти не пришлось. По мнению Сенцова, в дивизии, там, где он был, за редким исключением все обстояло нормально и с маскировкой, и с соблюдением режима огня и передвижения. А по 332-му полку, по Ильину, вообще не было замечаний. «Ильин всегда тянется быть первым», – выслушав Сенцова, сказал Артемьев. «А после того случая с харчами вдвойня». «Да что говорить, все тянемся. Наша жизнь на войне, знаешь, из чего состоит? Из чего? Как и всякая жизнь, только из двух вещей. Из хорошего и плохого. Хорошего теперь намного больше стало, но и плохого еще достаточно, не при начальстве будет сказано. «Уж не меня ли имеешь в виду, а хотя бы и тебя? На войне, кроме солдата, все начальство». Завтра по твоим следам вдоль переднего края пройду. Не исключаю, что могли штабному товарищу и очки втереть. — Не думаю, — сказал Сенцов. — Зря. Все же ты не кадровый и всех наших тонкостей не знаешь. — А Ильин знает? — спросил Сенцов. — А Ильин знает, хоть и не кадровый. Он все превзошел. — А что ты себя с ним равняешь? Ильины через сорок лет в гроб ляжет в военном обмундировании. Ильина, если его раньше этого, в отставку уволят, Считай, что при жизни убили. А ты воюешь, пока война. Ты свое можно считать отвоевал. Теперь только твоя добрая воля. Ладно, оставим это. Сенцов поморщился. Говорить с Артемьевым о предложении Ильина теперь после его слов стало труднее. Но Сенцов все же переступил через эту трудность. «Поторопился Ильин», — выслушав его, — недовольно сказал Артемьев. «Верно, что Насонов рапорт подал, но удовлетворять его просьбу пока не будем. Когда Туманян с полка ушел, они оба могли претендовать». Насонов по прошлому опыту. Ильин в перспективе на будущее. Остановились на Ильине. Временно обидели неплохого офицера. Откроется возможность и у нас, или не у нас. И Насонов тоже, возможно, пойдет на полк. А пока поддержим их вместе. Обоим полезно. После твоих слов, тем более, в этом уверен. Так что извини. Напротив... Извини, что начал этот разговор. Если б не Ильин... То-то и оно... Рассмеялся Артемьев. Говоришь, очки не способны тебе втереть. Ильин твой друг первый же и втер. Выдал желаемое за действительное. А это и есть на войне самая опасная форма уклонения от истины. Он перестал улыбаться. Что стремишься обратно в полк, уважаю. Если б мог... Пошел бы навстречу. Но сейчас не в силах. Не в силах, так не в силах. Сенцову показалось, что, говоря, пошел бы навстречу, Артемьев замялся. Насчет уважения это в принципе. А к себе в дивизию брать не хотел. Помнил, что свояк, и именно поэтому не хотел. И словно спеша подтвердить догадку Сенцова, Артемьев заговорил о том, что их связывало. Если представить себе маловероятную вещь, что мы, как сейчас стоим, так и попрем по карте, никуда не сворачивая, вдоль своей 54-й параллели, то прямо перед нами сперва Могилев, потом Минск, потом Лида. А Меридиан Гродно... Пересечем всего в 20 километрах от города. Но это, конечно, только в сказках бывает, а не на войне. Еще до этого одних рокирует, другим разграничительные линии изменят, третьих в резерв выведут.